Письмо пятое. Оплата труда сдельная. 10 марта 1917 года. Сегодня я узнал, что один состоятельный человек, вероятно, ничего не слышавший о верблюде и игольном ушке, предположив, что эти письма от живого усопшего приносят вам какую-то прибыль и вообще являются доходным делом, всерьез размышлял о том, чтобы оказать финансовую поддержку какому-нибудь медиуму, готовому объявить, что ему удалось установить контакт со мной, и что я будто бы лично сказал ему при этом, что ко всем написанным через вас книгам я на самом деле не имею никакого отношения. Этот состоятельный человек решил сам стать спонсором медиума, который согласился бы написать несколько книг определенного содержания объявив их при этом единственно подлинным моим посланием миру. Мне тоже смешно. Я-то сразу представил себе, как вы делаете выгодное капиталовложение в ценные бумаги иного мира, а потом гордо поднимаетесь на борт какого-нибудь эфира хода, сопровождаемое завистливыми взглядами тех, кто не смог заплатить за проезд. Могу также сказать вам, что эта страна, да и некоторые другие, уже кишат моими посланиями самого разного свойства. Для того, чтобы написать их все, мне пришлось бы иметь столько рук, сколько ног у сороконожки. А по стилю и содержанию этих посланий и по имеющимся в них противоречиям можно заключить, что и сознаний у меня столько, сколько глаз у индры. Даже элементалы, двигающие стрелку по доске во время спиритических сеансов, не противоречат себе так часто, как противоречу себе я сам, благодаря своим секретарям, пишущим якобы под мою диктовку. Похоже, мне уже пора обзаводиться собственной торговой маркой. После нескольких серьезных писем, написанных накануне, я решил немного развлечься, сочинив вот это письмо. Если вы и его захотите включить в книгу, то, пожалуйста, заглавьте его так – Оплата труда – сдельная.